Пятно на стене. Наверное, где-то в середине января я впервые подняла взгляд и увидела пятно на стене. Чтобы зафиксировать в сознании дату, нужно припомнить происходившее. Поэтому сейчас я представляю камин. Ровный желтый свет, заливающий страницы книги. Три хризантемы в круглой стеклянной вазе на каминной полке. Да, должно быть, стояла зима. Мы только попили чаю, И я помню, что курила, когда подняла взгляд и впервые увидела пятно на стене. Я смотрела сквозь сигаретный дым. Взгляд на мгновение задержался на горящих в камине углях, и в сознании возник знакомый образ пурпурного флага, развивающегося на башне замка. Я думала о кавалькаде рыцарей в красном, едущем вдоль черной скалы. К некоторому облегчению вид пятна на стене прервал мои мысли о рыцарях, образ которых почему-то преследовал меня с детства. Небольшое круглое пятнышко чернело на белой стене в шести-семи дюймах над каминной полкой. Как же легко наши мысли обращаются к новому предмету, подхватывая его, словно муравьи, волокущие травинку, а потом отпускают. Если это была дырочка от гвоздя, то на гвозде наверняка висела не картина, а должно быть миниатюра. Миниатюра, на которой изображена леди с белоснежными напудренными кудрями, напудренными щеками, их губами, словно красные гвоздики. Подделка, конечно. Предыдущие владельцы имели склонность к таким вещам. Старинная картина должна была украшать старую комнату. Да, вот такие они были, очень интересные люди. И я часто думаю о них в самые неожиданные моменты, потому что мы никогда их больше не увидим не узнаем, что с ними стало. Они решили уехать из этого дома, потому что им захотелось сменить стиль мебели, так он сказал. А еще он говорил, что, по его мнению, в искусстве должна быть идея. Но нас разлучили, он пронесся мимо, как перед глазами пассажиров скорого поезда проносится образ загородной виллы, где на террасе пожилая Матрона разливает чай, а молодой человек вот-вот ударит теннисной ракеткой по мячу во дворике. Но вот с пятном не знаю, не уверена. Вряд ли это отметено от гвоздя. Великовато и слишком круглая. Надо бы подняться и посмотреть поближе, но ставлю десять к одному, я все равно не смогу сказать с уверенностью, потому что стоит событию произойти, никто после точно не скажет, как именно оно произошло. О, боже мой, просто тайна жизни, неопределенность мыслей. «Невежество людское». Чтобы наглядно показать, как мало у нас власти над собственными вещами, все-таки, глядя на нашу цивилизацию, удивляешься, насколько вся наша жизнь подвержена случайности. Давайте припомним всего несколько потерянных вещей, начиная, а это всегда, кажется, одной из самых таинственных из всех потерь, «Кошка листощила, крыса ли изгрызла» с трех светло-голубых ящиков с инструментами для переплета книг. Потом были клетки для птиц, металлические обручи, коньки, везерка для угля времен королевы Анны, доска для игры в богатель, шарманка. Все куда-то подевалось, и драгоценности тоже. Богатель — настольная игра, где нужно закатывать металлические шарики в углубления, окруженные воткнутыми булавками — является промежуточным звеном между бильярдом и пинболом. Опалы до да изумруды лежат где-то в грядках репы. все теряется, это точно. Удивительно, что одежда с меня никуда не делась, и вся мебель тоже на месте. Да уж, если жизнь с чем-то и можно сравнить, так это с поездкой в метро. Несешься на скорости 50 миль в час и приземляешься на том конце без единой шпильки в волосах. Вываливаешься под ноги к Богу совершенно голым. Кувыркаешься сквозь луга с фаделей, словно коричневый конверт по пневмотрубе в отделении почты. И только волосы развиваются, как хвост у скаковой лошади. Да, вот примерно так и проносится жизнь. Что-то выбрасываешь, что-то чинишь, и все так небрежно, так случайно. Но вот после жизни... Медленно тянешь на себя толстые зеленые стебли, и цветок, переворачиваясь, заливает тебя лиловым и красным светом. Почему, в конце концов, нам бы не рождаться там так же, как и здесь? Беспомощными, безязыкими, не способными сфокусировать взгляд, хватаемся за корни травы, за пальцы великанов. А что до того, чтобы отличать деревья от людей и прочих вещей? Тут должно пройти лет 50, не меньше. Не будет ничего, кроме света и тьмы, и только толстые стебли. И где-то наверху, может быть, какие-то пятна по форме, как розы. Только неясного цвета, темно-розовые ли, голубые ли. Лишь с течением времени станет понятно, что это. Только вот что. И все же пятно на стене — это вовсе не дырка. Может, это и вовсе что-то круглое и черное. Листок розы, например, остался с лета. А я не самая примерная хозяйка, чего стоит только пыль на каминной полке, такой слой, что под ним может скрываться трое. И только черепки древних амфор отказываются рассыпаться от времени, торчат над поверхностью. Дерево нежно стучится ветвями в окно. Хочется думать в тиши, спокойно, просторно, чтобы не прерывали, чтобы не нужно было подниматься из кресла, только скользить плавно от одной мысли к другой без чувства враждебности, без препятствий. Хочется погружаться глубже и глубже, вдаль от поверхности с ее жесткими фактами, поймать равновесие, поймать первую проплывающую мысль. Шекспир. Ну, почему бы и нет, ничем не хуже любой другой. Вот он сидит уверенно в кресле и смотрит в огонь камина. Идеи нескончаемым потоком извергаются с высоты каких-то невероятных небес, и проходит через его сознание. Он подпер лоб ладонью, прохожие заглядывают сквозь открытую дверь. Все должно происходить летним вечером. Но какая же скука весь этот исторический вымысел? Совсем неинтересно, не люблю его. Лучше бы пришло в голову что-нибудь более приятное, что-нибудь такое, что бы намекало на мои привлекательные стороны, потому что об этом приятно думать. И такие мысли часто посещают даже самых скромных людей, серых мышек, которые искренне считают, что не любят самовосхваления. Но это же не прямое самовосхваление. В том-то и прелесть таких мыслей. Обычно что-то в таком роде. А потом я вошла в комнату. Они обсуждали ботанику. А я рассказала, что видела цветок, выросший на мусорной куче, оставшийся от старого дома на Кингсуэй. Сказала, что семя должно быть попало в землю еще при Карле Первом. Потом спросила, какие цветы чаще всего сажали при Карле. Но ответа не помню. Высокие такие, с фиолетовыми соцветиями, наверное, и так далее. И все это время я представляю саму себя с любованием, но скрытым, неявным, потому что стоит поймать себя на таком, тут же нужно тянуться за книжкой, чтобы изгнать эти мысли». И впрямь занятно, как мы инстинктивно защищаем собственный образ от поклонения или вообще любого отношения с ним, которое может сделать его смешным или настолько похожим на оригинал, что в него перестанут верить. Или не так уж это и необычно. Это очень важно. А если зеркало разобьется, образ исчезнет, фигура, окутанная таинственной зеленью леса, больше не покажется и останется только оболочка? которую видят другие. Каким душным, пустым, голым и выпуклым станет мир? Как в таком мире жить? Когда мы сталкиваемся с кем-то в омнибусе или в метро, то каждый раз смотримся в зеркало. Отсюда и расфокусированность, легкая стекленелость во взглядах. Описатели будущего поймут, как важны эти отражения, потому что это отражение не одно, их почти бесконечное множество. Эти глубины писателей и будут исследовать, за этими призраками и будут гнаться, все меньше уделяя внимания описанию реальности, принимая знания о ней за фон, доступный каждому, как это делали греки и, наверное, Шекспир. Но к чему эти пустые обобщения? Хватит и военного отзвука реального мира. Он вызывает в памяти передовицы газет, министров правительства, Целый класс того, что в детстве казалось нам сутью вещей, стандартом, реальностью, с которой невозможно расстаться, не рискуя навлечь на себя неизъяснимые проклятия. Обобщения неясным образом вызывают в памяти воскресенье в Лондоне, воскресные прогулки, воскресные обеды, а еще разговоры об усопших, одежде и привычках. Например, привычки сидеть вместе в одной комнате до определенного момента, хотя это никому и не нравится. Для всего существовали правила. Например, когда-то скатерти нужно было непременно делать из гобелена, с небольшими желтыми прямоугольниками, какие можно увидеть на фотографиях гобеленов из коридоров королевских дворцов. Только такой могла быть настоящая скатерть и никакой другой. Как неожиданно, но как замечательно было обнаружить, что все это — воскресные обеды, воскресные прогулки, загородные дома, скатерти — Несомненно, существует, но как бы не до конца, становятся наполовину призрачными, а проклятие, настигающее неверящего в них, всего лишь незаконное чувство свободы. Интересно, что же теперь займет их место, что же заменит все эти понятные настоящие вещи? Мужчины, должно быть, если ты женщина. Мужской взгляд на мир, который правит в нашей жизни, задает стандарт, Составляет табель о рангах и таблицы престола наследования. Пусть после войны этот стандарт уже и сам стал наполовину призрачным для многих, а вскоре, надеюсь, и вовсе превратится в посмешище седой старины, как и подобает призракам, сервантам красного дерева и гравюрам, лансира, богам и демонам, аду и всему подобному. И останется только чувство незаконной свободы, если свобода вообще существует». А если свет падает особым образом, то пятно будто бы выступает из стены. И еще оно не совсем правильной формы, не круглое. Не уверена до конца, но, кажется, оно отбрасывает различимую тень, а значит, если я проведу рукой по стене, то в определенном месте пальцами можно почувствовать небольшой бугорок, а затем спуститься с него. Плавный подъем и спуск, как на курганы в Даунс которые скрывают не то могилы, не то стоянки древних людей. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы под холмами были могилы. Как большинству англичан мне ближе меланхолия, и в конце прогулки вполне привычно думать о костях, скрытых под слоем дерна. Наверняка про них есть какая-нибудь книжка. Наверняка кто-то уже раскопал эти кости и дал им имена. Кто бы это мог быть, интересно?» Должно быть какой-нибудь отставной полковник во главе отряда пожилых рабочих. Вот он ведет их на вершину, разглядывает вывернутые комья земли и камни, вступает в переписку с местным духовенством. Пасторы распечатывают утреннюю корреспонденцию за завтраком, наполняясь чувством собственной важности, О необходимости высказать мнение о древних наконечниках стрел вынуждает их поехать в город». Это приятная обязанность как для них самих, так и для их почтенных жен, которым хочется сварить сливовое варенье или прибраться в кабинете. А значит, всем будет удобнее, если вопрос «могилы или стоянки» так навсегда и останется неразрешенным. А полковник будет чувствовать приятную недосказанность, собирая свидетельства в пользу обеих теорий. В конце концов, он склонится к версии, что там были стоянки древних, а когда ему станут возражать сочинит памфлет который соберется прочесть на ежеквартальном собрании местного общества но полковника свалит удар и в угасающем сознании последней мыслью будет не образ жены или ребенка а воспоминания о скрытой под курганом стоянки древних и наконечники стрелы который теперь хранится под стеклом в местном музее вместе со ступней женщины убийцы из китая пригоршней гвоздей елизаветинского периода множеством глиняных курительных трубок, оставшихся со времен Тюдоров, древнеримским черепком и бокалом, из которого пил вино сам Нельсон, что говорит нам... На самом деле, не представляю, о чем нам это говорит. Нет, нет, ничто нам ни о чем не говорит, ничего доподлинно неизвестно. И если я прямо сейчас поднимусь и засвидетельствую, что пятно на стене — это, ну, не знаю... Шляпка огромного старого гвоздя, забитого две сотни лет назад, которая, благодаря поколениям горничных, усердно протиравших стену, выступила над краской и увидела современный мир, воплощенный в виде побеленной комнаты с камином. Что мне с того будет? Знание? Пища для дальнейших размышлений. Я могу точно так же продолжить размышлять, не вставая с кресла. Да и что такое знание? Что есть наши ученые-мужи, как не потомки ведьмы и отшельников, сидевших по пещерам и лесам, варивших зелья, разговаривавших с землеройками и записывавших язык звезд? И чем меньше в нас суеверий, и чем больше уважения к красоте и умственному здоровью, тем меньше почитаем мы этих ученых-мужей. Да, можно представить себе очень приятный мир, тихий, просторный мир, где яркие голубые и красные цветы растут на широких, раскинувшихся до горизонта полях. Мир, где нет профессоров, врачей или экономок с лицами полицейских. Мир, который можно прорезать мыслью, как рыба разрезает волну плавником, раздвигая стебли водных растений, зависая над облачками белых икринок. Как мирно тут внизу, когда от самых корней мира можно смотреть вверх сквозь серую воду, сквозь внезапные сполохи отражения. Если бы не табель о рангах, если бы не таблицы престола наследия. Нужно все-таки вскочить и посмотреть, что же это за пятно на стене. Гвоздь, листок, червоточина. И тут снова природа со своей старинной игрой в самосохранение. Для нее размышления в этом направлении грозят бессмысленной тратой сил, и даже столкновением с реальностью, потому что кто же осмелится поспорить с табелью о рангах? Среди церковников первый — архиепископ Кентерберийский, за ним идет лорд-канцлер, потом архиепископ Йоркский. Один за другим строго по очереди, в этом весь смысл и философия табели, и здорово знать, кто за кем. «Все записано, все известно, и пусть советует природа». Это тебя успокаивает, а не злит. А если тебя не успокоить, если тебе все же непременно нужно разбить в дребезги этот час покоя, подумай о пятне на стене. Я все понимаю про природу и про ее подсказку действовать, чтобы пресечь любую мысль, которая грозит волнением или болью. Отсюда думается и берется легкое презрение к решительным мужчинам. Мужчинам, которые, как мы считаем, не думают и, тем не менее, нет ничего плохого в том, чтобы прервать неприятные мысли и сосредоточиться на пятне. И действительно, стоило взгляду прочно уцепиться за пятно, я сразу почувствовала, будто барахтаясь из бушующих морских волнах, ухватилась за доску. Меня наполнило замечательное чувство реальности. Оно моментально превратило двух архиепископов и лорда-канцлера в тени теней. Вот, наконец, что-то конкретное, что-то реальное. Так человек, очнувшись от ночного кошмара и включив свет, лежит неподвижно и с любовью смотрит на самый обыкновенный комод. Он боготворит его массивность, боготворит реальность, боготворит этот безличный мир, который наглядно доказывает существование чего-то, кроме нас самих. А именно в существовании этого чего-то мы и хотим быть уверены. О мебели думать приятно. Ее делают из дерева, а деревья растут, и мы не знаем, как они это делают. Они растут и растут долгие годы, не обращая на нас ни малейшего внимания, на лугах, в лесах, на берегах рек, и обо всем этом приятно думать. Коровы машут хвостами, двигаясь сквозь знойный полдень. Реки такие зеленые, что кажется, будто нырни болотная куропатка в воду, вынырнет обязательно с ног до головы зеленой. Мне нравится думать о рыбах, плывущих вверх по течению с той же скоростью, что вода движется навстречу, и в результате стоящих на месте словно развивающиеся серебристые флажки. О водяных жучках, которые возводят бесчисленные маленькие холмики в грязи на берегу. Мне нравится думать о дереве. Сначала плотное сухое ощущение древесины, затем напор штормового ветра о наслаждении которое приносит медленное течение древесного сока еще мне нравится думать как дерево стоит зимней ночью одно среди пустого поля все листья сохлись и свернулись все самое нежное надежно скрыто от железных пуль луны только голый остов торчит из земли и земля падает падает кувыркаясь сквозь ночь а в июне должно быть очень громко и странно звучат птичьи песни и холодом отдают прикосновение лапок насекомых, медленно взбирающихся по трещинам и складкам коры или греющихся на солнышке. Уселись на прозрачный зеленый навес листвы, поглядывают перед собой многогранными красными глазками. Одно за другим лопаются волокна под невероятным холодным давлением земли, а потом приходит последняя буря, и, падая, самые высокие ветви снова глубоко погружаются в землю. И все равно жизнь дерева на этом не заканчивается. Она тысячу раз продолжится по всему миру, в спальнях, на кораблях, на улицах, на стенах комнат, где мужчины и женщины сидят после чая, курят сигареты. Это дерево полно мирных мыслей, счастливых мыслей. Хочется подумать каждую из них по отдельности, но что-то мешает. «Так о чем это я? К чему вообще все это? Дерево, река, курганы, табель о рангах, поля с фаделей? Ничего не помню. Все движется, падает, ускользает, исчезает. Внезапно материя сгущается. Кто-то стоит надо мной и говорит. «Я выйду купить газету». «Что?» «Хотя толку от газет никакого. Ничего не происходит». Проклятая война, черт бы ее побрал. И откуда у нас на стене улитка? Ах, вот оно что. Пятно на стене. Это была улитка.